Глава восемнадцатая. Если хочешь изменить мир, не спрашивай разрешения. Аркейн. Петербург, 22 сентября 1735 года. Не останавливайтесь. Покрутитесь минут 15 по городу и найдите укрытие. Желательно тупик. Там и остановка. «Если они все едут за нами, огонь на поражение, никого не щадить», — отдал я приказ. Тут же в условиях тряски начал облачаться в кирасу. Потом проверил шестизарядный пистолет, еще один уже обычный, к бою готов. А вот то, что не захватил ни одной гранаты, плохо. Время, похоже, нынче неспокойно, нужно перестать осторожничать, а действовать все валить наглухо. Можно было бы брать кого-нибудь живым, но мне незачем возиться с пленными. Уверен, что тот, кто меня заказал, не светился перед исполнителями. Это же нужно быть полным идиотом. А уж кто именно так в открытую и жестко решил со мной разобраться, и без того узнаю. Враги засуетились, значит, назрели события. А ведь знают твари, что я их главная заноза. Заворачиваем, командир. Они за нами. Оставайтесь. «Я выйду. Мои враги должны знать, что я не боюсь их», — сказал я и приготовился. Карета резко повернула, даже ненадолго казалось, что и завалится, а потом остановилась. Четверка лошадей недовольно заржала, возница натянул, может, даже слишком поводья. Тут же прозвучали выстрелы. Начала работать моя охрана. Резко открываю дверь, пригибаюсь и тут же вижу угол одного из зданий. Бегу туда. Метров десять, Скользко, чуть было не заваливаюсь, перед углом так и вовсе скольжу в укрытие. Это все еще мои охранники разряжают свои пистолеты. Ни одного выстрела со стороны преследователей. Промелькнула мысль, что я могу быть и не прав. Мало ли кто ехал следом, а мы сразу и наглухо. Но ведь завернули за нами вооруженные люди. Выстрел прозвучал уже со стороны преследователей. Пуля пролетела рядом и ударилась о каменную стену, за которую я успел спрятаться. Знают, в кого бить. Все сомнения улетучились. Невинных обывателей тут нет. Это война. Она не нельзя сомневаться, иначе теряется эффективность. Опомнились все же бандиты. Лупят прицельно. Каменная крошка разлеталась в меня и рядом. Я занял выгодную позицию. Отсюда были видны бандиты, их карета... Трое минус тела лежали на земле моя охрана застрелила первыми кучеров еще пятеро бандитов стоят в открытую с саблями наголо трое держат пистолеты чего же такое недоверие огнестрелу все так и норовят железом постучать мои охранники не стреляют укрылись за кареты перезаряжаются а вот нападающие видимо посчитали что могут взять меня в коленки стали приближаться норов нам потребен норов — Иные могут уходить, — заорал один из бандитов. — Чего сховался? Выходи из-за стены. Турку и татарву молвят, что не убоялся. Отчего же нынче сховался? Выходить я не собирался, вот наказать за самонадеянность нужно. Присаживаюсь, упор на одно колено. Первый мой выстрел сразил вышедшего вперед крикуна. Норову ему в очередь сукины дети в очередь резко прокручиваясь на колени словно бы скольжу вновь за укрытие а сверху еще этот дождь придется по своим делам ездить в мокром мундире ну для этого еще нужно одолеть бандитов прилетает поле туда где должна была быть моя грудь я все еще сижу спрятался за углом но так ко мне могут быстро приблизиться с трудом но подкручивая барабан на новые заложенный заряд в пистолете резко высовываясь Сквозь облачко дыма вижу цель. Подошел гад на метров пять от меня. Стреляю. И тут же отбегаю на метров десять. Почти одновременно стреляют двое оставшихся в живых охранников. К сожалению, на один боец погиб. Стреляю и я. Мимо. Врагов остается трое. Мои охранники выбегают с обнаженными шпагами, но бандиты словно бы не замечают их. «Я единственная цель». Да что за фанатики. Поляки. На вид словно боеда. И говор. Вроде русские слова, что шипящие, ярко выраженные. Литвины или ляхи. Успеваю сделать еще один выстрел. Пробую довернуть барабан. Заклинило. Отбрасываю в сторону пистолет. Дорабатывать нужно оружие. В правой руке шпага, в левой дага. Потанцуем. Шаг в сторону, назад, вперед, выпад. Достаю до ноги одного из бандитов и подрезаю. Он замедляется, а я делаю шаг назад, пропуская взмах сабли. Даже парировать не пробую. Делаю резкий выпад, противник уворачивается. Шаг, дага впивается в лоб бандита. Небольшое препятствие, клинок словно бы проваливается. Тут подбегают мои охранники и не незатейливо добивают двух врагов, тыкая шпаги им в спины. Все правильно. Нечего играть в честность с врагом. Это неблагородная дуэль. Ты, указываю на одного из охранников. В мой дом усилить охрану и ко мне приставить два плутонга-солдат. Буду у Астермана, чтобы успели плутонги туда подойти. Коней возьмете в конюшне. Я в академию. Этих обыскать. Все, что найдете вашей родным погибшего. Я зашел в карету. Не нужно смотреть на то, как мои бойцы забирают трофеи. Еще стесняться будут. Думал о том, что первая кровь пролилась Размышлял и приходил к выводу, что мои убийцы посланы вряд ли кем-то еще, как не французам. Не думаю, что среди моих врагов есть кто-то, кто использовал бы поляков для своих целей. Что ж, шиторди. Но погоди, Каналия. Как же. Вот убил бы тварь. на политика. Она в будущем весьма эмоциональна, а сейчас так и война может начаться, если посла послать на встречу с дьяволом. «В академию!» — приказал я. Один боец отправился искать пролетку, ну или на ходу конец телегу. Нужно же своего убитого забрать. Как же не хватает людей. Нужно было хоть бы и целой роты перемещаться. Но свои планы я решил не менять. Вопрос с академией также не терпел отлагательств. Да и послал я уже во дворец. Через час... Если сообщение дойдет до Авдотьи боженинова я должен быть у дворца. Так что вперед, на встречу с Шумахером. Господин президент Академии наук Российской империи Иоганн Шумахер был не особо приветлив ко мне. Возможно, я нарушил какие-то планы человека по сегодняшнему дню. Может, он хотел выспаться или вовсе готовился отбыть за границу для получения какого-то там опыта. На самом деле, как и другие чиновники, президент Академии наук не так, чтобы часто радовал своим задом стул, который расположен в его кабинете в самой Академии. Никто не хочет работать в том понимании, как это заложено в будущем. Тут время медленно течет, проверок нет, системы наказаний почти нет. Ну, если только вообще не взорвался. Но мне было абсолютно наплевать на душевное спокойствие этого человека. Судя по всему, пошла игра в открытую. Меня уже собирались выгнать из-за игрального стола самым банальным и жестким способом – убить. Так чего же мне церемониться? «Вы поддерживаете государиню нашу Анну Иоанновну?» – решительно спросил я, проигнорировав потуги Шумахера перевести нашу встречу в режим, где я – проситель. «Привык вседозволенности, скотина немецкая» и что издаваться могут те, кто подмазал. А я так и вовсе не член. И негде же напечататься. Нужны университеты и журнал для отчетности дел каждого из академиков. Нет научных публикаций, нет работы. Вот ей-богу, сам факт наличия Академии наук Российской империи – это замечательно. Это статус и вроде бы как развитие науки. Но где русские ученые? Академия наук почти не имеет к ним отношения. А где русские академики? За 15-20 лет невозможно воспитать своего ученого? Не верю. Ну ладно, пусть не академики, но среднее звено ученых должно было уже сформироваться, ведь каждый академик обязан был воспитывать не менее двух слушателей, студентов. Вполне логично предполагалось, что один немец сможет за 5-6 лет передать свои знания сразу двум, а то и трем русским. Но где они? Так что у меня были очень большие вопросы к Академии наук, которая жрала уйму денег, но в итоге я не видел практической пользы. Фундаментальная наука – это замечательно, но вот лично я на данный момент не видел в ней никакой пользы и не считал, что ей вообще стоит заниматься. Основные открытия, которые будут полезны для этого времени, я сделаю не своими руками, наверняка по большей части руками и светлой головой Михаила Васильевича Ломоносова, или еще кем, но это будет сделано, и фундаментальное открытие русской научной школы увидит этот мир. Мне нужна практика, прикладная наука. Вот есть оптика, так сделайте же прибор оптический в том числе и для нужд армии. Создайте нивелир для улучшения качества строительства. При Академии наук должны быть мастерские, тогда оно все имеет смысл. Такая мастерская есть. Чего выгнали из нартова Но не за этим я пришел сегодня к Шумахеру. Тут нужна системная работа, а пока о другом. Итак, господин Шумахер, решительно говорил я, демонстративно положив пистолет на стол. Уже завтра в печати, в петербургских ведомостях должно выйти письмо от вас. Академия наук в полном составе, списки прилагаются и подписи под ними, выражает приверженность всем решением Анны иоановны и не приемлет любое давление на это решение извне, а также выражает обеспокоенность воинственным устремлением Швеции. «Та вы с ума сошли!» — воскликнул Шумахер. «Да понимаете ли вы, что наука вне политики и войн?» «Я понимаю другое, господин Шумахер, что любая аудиторская проверка выявит хищение в Академии наук. Любой здравый смысл подсказывает, что вы не так уж добросовестно выполняете свою работу, как и многие академики. Но не об этом речь, сказал я и погладил пистолет. Главная проблема людей не в том, что они смертны, а в том, что они внезапно смертны. Перефразировав известные изречения из будущего в творчестве одного из ярких писателей, я стал ожидать реакции. Готов ли я убивать Шумахера? Нет. Выгнать к чертовой матери из России? Да. Этот паразит уже которую неделю тормозит даже не печать моих стихов и ряда научных и околонаучных трудов. Он не дает случиться той возможности, чтобы вероятность печати была рассмотрена на одном из собраний в Академии наук. А это еще и память о моем брате, чье имя я все еще никак не начну посмертно прославлять. Все очень просто. Он просит взятки. Хочется взять и набить морду немца, а может быть, прийти сюда вместе с Михаилом Васильевичем, встать спина к спине и давай лупить немцев по их наглым физиономиям. Я, конечно, утрирую, не так, чтобы Академия совсем бесполезна, но они должны быть в политике и должны двигать экономику. Мне, России, нужен прогресс. «Мне нужно еще сделать несколько намеков, чтобы вы приняли единственно правильное решение», — сказал я, когда Шумахер задумался. «Я не могу действовать под нажимом и угрозами», — не особо уверенно сказал Иоганн Шумахер. «Да разве же я заставляю вас делать то, что будет противоречить вашей чести, честному слову и тому, что вы обязаны сделать? Вы нынче на службе Ее Величества» так выскажитесь о том, что Академия наук поддерживает императрицу и ту систему престола наследия, которую она создала. И тут же обдумайте, что просто необходимо в России учреждать сразу два университета. Один в Петербурге, второй в Москве. Деньги на это я найду. Если надо, то в данном случае я готов особенно благодарить тех, кто будет идею университетов продвигать. И издайте уже, наконец, сборник моих стихов, который будет иметь ошеломляющий успех, что позволит нам зарабатывать много денег. 20% от всех продаж будут Академии, как и оплата труда типографии за мой счет. Я закончил свой продолжительный спич и стал ждать реакции от Шумахера. Он точно человек не глупый, и многое из того, что я сказал, понял. Я рассчитывал на то, чтобы кнут и пряник, чтобы угрозы жизни и перспективы радужного будущего соединились и дали результат. «Большие деньги будут выделены на строительство университетов. С продажи моего сборника стихов лично вы будете иметь десятую долю». Я погладил пистолет. «Или мне придется договариваться с кем-то другим». Шумахер сгладнул ком. Было интересно наблюдать, как внутри человека боролись сразу несколько стихий, частей его характера. С одной стороны, страх. Конечно, немец еще думает, что я блефую, но скоро до него дойдут слухи, что в Петербурге была перестрелка, что меня пытались убить. Как я поступил с теми, кто это сделал, Петербург тоже узнает. А я еще рассчитываю бросить через рыжую еще несколько сплетен, подробностей поезд боятся и пусть якобы прозвучат на месте покушения слова поддержки государы еще одна стихия несомненно сильная бушующая внутри этого человека алчность ведь я прозрачно намекал на то что при строительстве двух университетов могут быть использованы огромные средства мол туда можно будет окунуть свою наглую морду Конечно же, я и близко этого человека не подпущу к распределению финансирования при строительстве университетов. Этим займется особый учрежденный фонд. Пусть в нем распоряжаются даже люди Демидова. Свою копейку я буду иметь. Россия при этом получит сразу два университета. Но Шумахер, когда сделает то, что я от него жду, будет послан лесом. Я планирую открывать оба университета в один день. Чтобы не было в будущем никакого спора, где же впервые появились настоящие студенты. В Москве или в Петербурге. Одновременно и сразу, чтобы было не менее тысячи студентов. Правда, как мне кажется, сложнее, чем организовать университеты, будет найти тех, кто в них будет учиться. «Итак, господин Шумахер, у меня нет времени, поэтому я требую от вас срочного ответа», — сказал я. При этом встал со стула и взял в правую руку пистолет. Могло бы даже показаться, что если сейчас Шумахер произнесет отрицательный ответ, то я его пристрелю. Нет. Я его дискредитирую. Дело в том, что работа по наведению порядка в Академии наук Российской империи уже началась. Не без помощи Михаила Васильевича Ломоносова были собраны немалые массивы документов, свидетельствующие о том, что профессора, просто игнорируют свою работу по обучению русских студентов. Да, эти обвинения содержат домысла откровенные кляузы и доносы, но если будет возможность начать проверку Академии наук, то уверен, тем более если она будет проведена мной, это учреждение не пройдет. Так что мне нечего убивать Шумахера в его физической оболочке. Надо убью в нем чиновника. Хорошо. «Мы опубликуем то, что вы предложили». Уже более-менее конструктивно начал говорить Шумахер. «Но я не могу гарантировать, что все профессора находятся в Петербурге и готовы поставить свою подпись». «А вы поставьте подпись за них». Неужели под теми словами, которые будут напечатаны о поддержке любых решений государыни и о том, что действия против существующего порядка преступны, Неужели такую формулировку ученые люди не поддержат? Для чего мне это надо? Все элементарно. Я действую в некотором роде поликалом того, как это могло бы произойти в Советском Союзе. Коллективы крупнейших заводов должны были поддерживать политику партии. И тогда складывалось мнение, что большинство людей выступают за конкретные решения. Для кого-то ученые и профессора будут серьезнейшим авторитетом. Несмотря на то, что слушатели при академии пишут жалобы на своих наставников, многие студиозусы надеются получить возможность в будущем занять свое место в академии. Так что если их профессор скажет, что зеленое – это красное, на словах слушатели именно такую ересь и произнесут. А мне пока нужно только то, что на словах, и немножко действия. А вот что на самом деле думают те или иные – это их проблемы. В кабаках и ресторанах новости разнесутся, и народный гнев, если кто-то пожелает совершить переворот, не заставит себя ждать. А тут еще и общественность. Еще в газете и другие статьи появятся. Скоро я уже направлялся во дворец. По сути, у меня оставалось только три часа до того момента, как офицеры начнут собираться. Очень нужно было поговорить с герцогом Бероном. Тут же необходимо знать позицию Астермана но пока я надеялся только на то, чтобы Женинова мне выдаст хоть какую-то эксклюзивную информацию. Записку ей должны были передать, если только на карауле во дворце сейчас не находятся те, кто в ближайшее время может принять участие в перевороте. Готова уже была группа захвата для того, чтобы взять под контроль петербургские ведомости и выпустить номер газеты таким тиражом, чтобы взбудоражить Петербург. Во дворец меня не пустили, оно и ожидаемо однако важно, кто именно стал мне препятствием. «Ты совершаешь большую ошибку, Антон Иванович, одумайся», — сказал я Данилову. Именно он встречал меня не менее чем с полуротой гвардейцев у дворца. «Ошибкой было довериться тебе», — с вызовом сказал капитан Измайловского полка. «Все ли вы меня знаете», — выкрикнул я, обращаясь к гвардейцам. Призываю ныне же вас, ни в коем случае не смейте нарушать существующий порядок. Оставайтесь верными государине и ее словам до конца. И будьте рядом со мной те, кто за веру, царицу и отечество». Было видно, что в том охранении, которое против меня выставил Данилов, началось брожение. «Да, я уже не гвардейский офицер, но разве же я не вел некоторых из них в бой?» Разве же мы не добывали славу? А еще кроме славы здесь были те, кто неплохо заработал на войне, в том числе благодаря моей щедрости. Ты общаешься с башкирами. Три сотни башкирцев ныне в Петербурге. И чего от них ожидать? Решил со мной подискутировать Данилов. Да. Вот упустил момент. Алкалин тоже прибыл. Его я ждал, но еще раньше. Вовремя прибыли. Руки так и чесались, чтобы схватиться за пистолет и выстрелить в голову этому выжившему внутри Данилова, захватить его разум. Я все думал, как же мне сейчас поступить. Краем зрения увидел, как маленькая симпатичная фигурка, стоявшая за деревом недалеко от ворот Зимнего дворца, делала мне знаки. Авдотья театрально показывала, что государиня императрица умерла. Я невольно снял свой головной убор и перекрестился. Гвардейцы не поняли, почему я это сделал, и смотрели на меня удивленными, озадаченными и растерянными глазами. Те знаки, которые показывала Буженинова, иначе трактовать нельзя было. Может быть, только подумать, что государы не убили, но это вряд ли. «Что с Ее Величеством?» — спросил я. Не отвечали. «Это есть тайна?» Но я, как и сами гвардейцы, не знал, что именно сейчас происходит в спальне Анны Иоанновны. Берон или кто-то еще из вельмож скрывает сам факт ее смерти. Что ж, я иду в Абанг.